Глава двадцать пятая. Сколько Ханиу не спрашивал о том, как и почему случился пожар, ему ничего не рассказывали. Наконец в его палате появился полицейский в штатском, судя по всему следователь, и в присутствии врача устроил Ханиу короткий допрос. И тому пришлось рассказать о том, что скрыть было невозможно. Кем вы доводили спокойной госпоже Инаую? спросил детектив. Его несвежее дыхание распространялось до самой кровати, на которой лежал Ханиу. Всего лишь другом. Во время совместной прогулки с покойной вы упали в обморок и были доставлены сюда, верно? Верно, но я хотел бы знать. Доктор сделал знак глазами, но было поздно. Следователь стал сухо излагать факты. Минувшим вечером в доме госпожи Инауи возник пожар, в котором она и погибла. У неё была неважная репутация, а после пожара с единственной жертвой всегда остаются вопросы. Её сын сейчас находится у родственников. Жалею его, конечно, он так рыдал у тела матери. Говорят, он прекрасно учится. Так ли иначе? У вас стопроцентное алиби. С этим никаких проблем. Я лишь хочу, чтобы вы коротко ответили на несколько вопросов. Ханиу услышал полицейского и не мог поверить, что из глаз его ручьём текут слёзы. Это у него, кого никогда не заботила чужая смерть. Скажу только одно: я её любил, с чувством проговорил Ханиу. К тому, что покойная могла бы вам оставить по завещанию, вопросов нет. Вот мне надо грязи сюда добавлять. Врач что-то шепнул детективу. Но «Ну хорошо, выздоравливает. Следователь попрощался с Ханю казённым тоном и вышел. Пожилой врач посмотрел на лежавшего на кровати пациента и тихо сказал: "Состояние ваше сложное. Сейчас самое главное сохранять покой и восстанавливать силы. Деньги за ваше лечение внесены вперёд, даже с запасом. Как я полагаю, последнее желание той женщины Чтобы вы поправились как можно скорее и стали так же здоровы, как прежде. Вы молоды и должны взять себя в руки, чтобы это несчастье вас не сломало. Лечение связано с вашим настроением, от него зависит, подействует лекарство или нет. Если вы будете здоровы и вернетесь к жизни полным сил и энергии, это будет ваша молитва о ней. А сейчас успокаивающий кольчик. Ханил испытывал добрые чувства к этому человеку, который напоминал ему исхудавшего старого оленя. Он больше был похож на священника, чем на доктора. Хани раньше уже где-то слышал подобные слова утешения. Ну да, конечно. Почти теми же словами его провожали, когда он выписывался из больницы скорой помощи, где оказался после того, как попытался отравиться. Эти слова должны были ободрить его, пробудить желание жить, жить на полную катушку. Захотел ли он к ним прислушаться это уже другой вопрос.